— Не знаю, — сказал он, — никогда не видел. И только потом подошел к Кемалю. — Сильно? — Ничего. Кималю было очень больно, но он, сцепив зубы, терпел. — Возьми пульт и догони их. — Пусть бегут, — спокойно сказал Том. — Я свою технику знаю. Не подведет. Кималь достал из кармана небольшой пульт и все-таки застонал. — Слушай, — встревожился Том. «Тебя, кажется, ранили серьезно. Сейчас я быстро вернусь». Он взял небольшую коробочку и поспешил к выходу. Все трое бандитов уже сидели в автомобиле Крайтона. Сам Эрнст Крайтон лежал на заднем сиденье, кусая губы от боли и бешенства. Он уже строил планы мщения этому грязному турку, когда увидел вышедшего из склада напарника турка, стрелявшего в него. В руках этот неизвестный вместо оружия держал коробочку. «Ребята», — попросил Крайтон, — «запомните его в лицо. Я буду резать этого человека на маленькие куски». Машина тронулась, и неизвестный поднял руку. В этот момент Крайтон вдруг понял, что именно находится у него в руке. Он даже не успел испугаться. Просто открыл рот, чтобы закричать. И в это мгновение неизвестный нажал кнопку. Взрыв от заложенного под деньгами взрывного устройства был слышен по всему порту. Том смотрел на это зрелище несколько секунд и, отвернувшись, пошел обратно в склад. На полу сидел Кемал и стонал. Том подбежал к нему. «Все — Все-таки серьезно? — спросил он. Я не думал, что мерзавец Крайтон может так хорошо стрелять левой рукой. Мы его действительно недооценивали. Кемаль покачал головой. От боли кружилась голова. Кажется, он задел мне кость. Дай посмотрю, наклонился Том. Он достал из кармана бинт. Думал, кому-нибудь из них пригодится немного виновато, сказал он. Вставай, только осторожно, здесь столько крови. Ничего нельзя разглядеть. Пойдем к врачу. Конечно, Кемаль сделал над собой усилие и с трудом поднялся на ноги. Поддерживаемый Томом, он вышел на улицу. — Не знаю, как я объясню все марте пробормотал он. — Скажешь, напали бандиты, — улыбнулся Том. — Ты теперь будешь героем. — Осторожнее, — чуть не крикнул от боли Кемаль. — Болит, да? — озабоченно спросил Том. Это я виноват. Все медлил. Не хотел стрелять первым. — Какая глупость! — выдохнул Кемаль. — Кажется, сегодня, Том, ты спас мне жизнь. Или я ошибаюсь? — От этого тебе не легче, — улыбнулся Том. — Идем быстрее. Не хватает еще, чтобы ты умер от потери крови. Автомобиль Крайтона продолжал гореть. Часть вторая. Столица мира. Глава 10. На пятой авеню Нью-Йорка, даже в будничные дни, всегда бывает многолюдно. По-особенному красочно и как-то не по-американски празднично и оживленно. Он любил приходить именно сюда, на пятачок, перед отелем Плаза, в этот небольшой оазис почти европейской жизни. Может, все дело было в самом большом в Америке игрушечном магазине, расположенном напротив отеля на другой стороне площади. Магазин был подлинным раем для сотен тысяч маленьких американцев. Здесь разрешали все – брать любые игрушки и даже играть с ними. Руководство подобного комплекса справедливо рассудило – что, поиграв с понравившейся ему игрушкой, малыш начнет приставать к родителям с требованиями купить этот замечательный предмет, и мало кто из взрослых сумеет в подобном случае устоять перед напором ребенка. И эта атмосфера радостного оживления детей, кажется, передавалась и взрослым. На площади постоянно играла музыка, работали фокусники и жонглеры. Отель plaza был расположен у главного входа в центральный парк Нью-Йорка, и здесь тоже всегда было многолюдно. Стояли кареты с четверками лошадей, отсюда проходили специальные экскурсионные маршруты, развозившие людей по городу на специальных двухэтажных автобусах. Именно от этого пятачка начиналась знаменитая Пятая Авеню, столь полно представленная в своем блеске и великолепии. Собственно, сама авеню начиналась не здесь и кончалась не здесь, но подлинный центр авеню и всего Нью-Йорка располагался здесь.